Глава вторая. Удар под дых. Не чувствуя под ногами пол, Катя выронила из рук медицинскую карту и схватилась за стену. «Кать, что с тобой?» Дамир заглянул в ее побелевшее лицо. «Катя, ты слышишь?» Не в силах вымолвить ни слова, Катя попыталась сфокусировать потемневший взгляд на сестре, но она двоилась в глазах и словно отдаленно, слышался ее голос. «Дамир, ты что, не видишь? Мне плохо. Сделай что-нибудь. Позови врача, быстрее!» В этот момент в глазах Кати резко потемнело, и последнее, что она почувствовала, как ее подхватили крепкие руки мужа. Разомкнув тяжелые веки, поморщилась от слепящего света яркой лампы, с трудом повернула на бок голову и встретилась с настороженным взглядом пожилой женщины в белом халате. «Так, девочка моя хорошая, мы сейчас не делаем никаких резких движений, лежим, отдыхаем и смотрим вот сюда». Тоном психолога проговорила она и включила фонарик. «Что со мной?» Следя за фонариком, которым водила врач, вымолвила сухими губами Катя. «Сейчас будем обследоваться». Выключив фонарик, улыбнулась она и пододвинулась к аппарату УЗИ. «Я все еще в клинике, да?» Терялась в догадках Катя. «Или уже в больнице?» «Вы в клинике. Ваш муж ожидает в коридоре. Я попросила его постоять там, пока приводила вас в чувства». В следующую секунду дверь открылась, Дамир без разрешения вошел внутрь и, встревоженно глядя на Катю, подошел к кушетке. Катюш, как ты? Он присел на стул, стоявший рядом с кушеткой, и попытался взять ее за руку, но Катя тут же ее отдернула. Не приближайся ко мне! быстро задышав, прошипела она. Тишина! гаркнула врач и намазала ее живот гелем. Вы только что упали в обморок, поэтому, пожалуйста, сейчас спокойно лежим. «А я буду рассказывать вам все о состоянии плода. Договорились?» Сердито посмотрела она на Дамира и повернулась к монитору. Не в силах смотреть в подлые глаза мужа, Катя отвернула голову к стене и зажмурилась от страха. Самым страшным было услышать что-то плохое, но врач заговорила вполне спокойным тоном. Ведя холодной штуковины по животу, она говорила о состоянии плаценты, о размерах туловища, о правильном развитии органов а затем задала вопрос, на который они с Дамиром мечтали получить ответ, и считали дни до этого долгожданного УЗИ. Пол ребенка называть. И в этот момент из глаз Кати хлынули слезы. Она вовсе не так представляла себе этот трогательный и волнительный момент. Еще сегодня утром она пекла торт, чтобы вечером отпраздновать этот важный поход на УЗИ, писала на листочках имена девочек, которые ей больше всего нравились. А для мальчика писать не стало, ведь его имя уже было безоговорочно озвучено мужем, Тимур, но теперь не имело никакого значения, как именно она узнает пол ребенка. Праздника уже точно не будет, как и отношений с Дамиром. Скажите, кто будет? Гнусаво проговорила она и затаила дыхание. Девочка у вас будет, радостно сообщила доктор. Узнав, что ждет доченьку, Катя громко всхлипнула и вымученно улыбнулась. В этот момент она была так сильно переполнена эмоциями, что даже не почувствовала, как ее ладонь утонула в крепкой руке мужа. «Малыш, у нас будет дочка», — сказал он, встав со стула и, прижавшись губами к ее виску, погладил по голове. «Катюш, ты слышишь?» Игнорируя его слова, Катя повернула голову к доктору и с тревогой спросила. «С ней точно все в порядке, вы уверены? Просто у меня были боли внизу живота, немного болела спина, а потом еще этот обморок. Я не вижу никаких отклонений». «Заверила врач. Боли внизу живота могут быть вызваны ростом плода. Соседние органы сдавливаются, и повышается нагрузка на позвоночник. А обморок мог вызвать сильный стресс». Снова сердито покосилась она на Дамира и добавила. «Поэтому я настоятельно рекомендую беречь себя и как можно меньше переживать». Доктор снова перевела взгляд на экран и отодвинулась в сторону, чтобы Катя смогла увидеть монитор. «Посмотрите, вот ручки, вот ножки». Катя ничего не видела из-за слез, которые предательски застилали глаза. На экране шевелилась ее маленькая малышка, ее доченька, а внутри в этот момент все разрывалось на части. Катя не могла и не хотела свыкаться с мыслью, что муж изменил ей с сестрой, о которой она всегда заботилась, которую любила и поддерживала в трудные минуты даже несмотря на скверный характер Даны, Катя всегда была готова протянуть ей руку помощи и даже подумать не могла, что она однажды всадит ей в спину нож. Дамир из подлобья смотрел на экран, а его каменное лицо в этот момент выражало разные эмоции. Он сжимал губы, словно о чем-то сильно сожалея, сводил широкие брови к переносице, нервно дергал ногой. Катя заметила, как он стиснул в кулак медицинскую маску, и под его черной рубашкой заиграли грудные мышцы. Затем он глубоко вздохнул, провел рукой по аккуратной черной бородке и резко переместил взгляд на Катю. Малыш, я все тебе объясню, – сказал он над ними губами. Подбородок Кати задрожал, глаза снова наполнились слезами обиды и боли, но, вспомнив о ребенке, она всеми силами постаралась взять себя в руки. Тише, Катя, тише! Утешала себя мысленно и старалась не смотреть на мужа, который буквально сверлил ее темными, как крепкие виски, глазами. Она понимала, что ей все равно придется разговаривать с ним на эту тему. Но была ли она готова узнать подробности их отношений с Даной? Представила, как ее муж целовал Дану, как он укладывал ее в их супружескую постель, как накрывал ее тело своим, и все внутренности завязывались в тугой узел. Быстро задышав, ужалила взглядом Дамира и по просьбе доктора обтерла салфеткой липкий живот. Встав с кушетки, Катя расправила платье, подойдя к столу доктора, села на стульчик и, не глядя в сторону мужа, дожидалась, когда ей выдадут заключение. «Сегодня же уеду в поселок к бабушке. Я не останусь с ним в одном доме», — решила она. Взяв заключение, попрощалась с доктором и направилась к двери, у которой с обеспокоенным видом стоял Дамир. «Дамир Ренатович, задержитесь, пожалуйста. Я не отниму вас много времени, буквально пару минут», — послышался голос доктора. «Без меня никуда не уходи», — сказал он Кате и направился к доктору. Выйдя в коридор, Катя тут же встретилась с округлившимися глазами сестры. «Ну, что сказали?» — кивнула она на ее живот. «С ребенком все нормально?» Катя проигнорировала ее вопросы, в которых чувствовалось фальшивое переживание. Она пристально посмотрела в глаза Даны и задала вопрос. «Как долго вы вместе?» Дана глубоко вздохнула, опустила ярко накрашенные глаза и положила руку на живот. Первый раз переспали, когда ты лежала в больнице, сказала она, после чего Катя застыла, словно парализованная. Эти слова были больнее самых сильных ударов, были мощнее самых лестких пощечин, ведь тогда Катя лежала на сохранении с большим риском потерять ребенка. Адамир, получается, в это время у них дома резвился с ее сестрой. Ну, помнишь ты, и поскользнулась на чем-то на кухне и упала, подсказывала Дана. На масле. Едва слышно вымолвила Катя, которая почему-то была разлита на полу.